Глава четырнадцатая. Ада. Потягиваю закрытыми глазами и медленно их открываю, промаргиваюсь. Долго изучаю белый потолок надо мной. Сознание возвращается немного путанно, и я никак не могу уловить, где я и какой сейчас день. Раньше такое периодически бывало, так что я сама себя успокаиваю. Мозгу просто нужно раскачаться, так сказать, запустить биос, поэтому я расслабляюсь и просто жду, когда последние воспоминания подгрузятся из памяти. Быстро хлопаю глазами, мелькают воспоминания прошлого. Целый калейдоскоп, перед ним таблетки и пронизывающая до костей боль. Я решилась, у меня не было выбора. Выпила таблетки и умерла. Умерла? Медленно поднимаюсь на локтях и осматриваю комнату, в которой нахожусь. Это просторная спальня. Вокруг современная светлая мебель. На тумбочке рядом со мной стакан с водой. Сажусь на кровати и подношу воду губам. Пить действительно очень хочется, так что я осушаю стакан до дна. Осторожно поднимаюсь и принимаю вертикальное положение. Ступни утонули в мягком ковре, и ворс приятно щекочет кожу. Обращаю внимание на зеркальную дверь шкафа и провожу ладонями по щекам. Ничего не изменилось, только на сгибах локтей следы от уколов. В легкой белой сорочке чувствую себя неуютно и набрасываю на плечи халат, лежащий на краю кровати. Очень хочется понять, что происходит и где я. Шторы на окне раздуваются, и я замечаю за ней дверь на балкон. Там виднеется силуэт человека». — Спокойно. Пытаюсь унять дрожь и делаю несколько шагов, чтобы увидеть, кто там. Толкаю дверь и выхожу в большую открытую лоджию, на которой спиной ко мне стоит мужчина и смотрит на панораму города. — Мирон. — Что происходит? Мой голос все еще немного осип от сна. — Проснулась? Мирон оборачивается и задерживается на моем лице. — Как ты? — Жива. Обнимаю себя ладонями за талию. Сердце начинает нервно трепетать. «Как такое возможно?» «Я тебя вытащил». Он говорит тихо и без особого выражения. Наблюдает за моей реакцией. «Вытащил?» «Ты не мог. У меня отказ от реанимации». Он был подписан и лежал на столе рядом с... Я замолкаю. С предсмертной запиской. Губа Мирона трогает легкая улыбка. «Я больше так не могу, простите». «Банально. Там был отказ», — повышаю голос. «А у меня доверенность на принятие любых решений, связанных с твоим здоровьем». «Я ничего не подписывала». «Не переживай, я все сделал сам». «В Бога решил поиграть, да, Мирон?» «Да». «От его непрошибаемой наглости меня колотит». «И сколько?» «Давай говори, сколько времени ты купил?» «Месяц». Меня начинает разбирать нервный смех. Как же тяжело было смириться и решиться покончить со всем. Как мучительно и долго я шла к этому моменту. А теперь все будет заново? Себе купил? Да? Меня накрывает отчаянием и злостью. Ты же теперь все можешь себе позволить? Когда ты узнал? Почти сразу. Мирон отталкивается от балкона и делает ко мне шаг. Ты уснул, и я нашел документы. Ты знал! не веря, качаю головой, все это время издевался надо мной, смотрел, как я мучаюсь, предлагал деньги за секс. Да ты больной! Тебе просто надо было попросить. Много чести, Мирон, цыжу сквозь зубы. А если бы я согласилась? Трахнул бы и забыл? Оставил подыхать? Да что ты за человек такой? А, да, меньше трагизма. Хватит меня успокаивать» разворачиваюсь и ухожу обратно в спальню. Мне срочно нужно выбраться отсюда. Не получилось купить мое время тогда, так ты ради этого меня с того света вытащил? Больной богатенький ублюдок! Ты, блядь, никогда не умела оценить то, что для тебя люди делали?» Повышает Мирон голос и идет следом. «А я просила? Там бумага не зря была. Мне не нужен был этот возврат. Я хотела уже покончить совсем раз и навсегда».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 качаю головой, «я знала, что у Мирона давно нет ко мне тех нежных чувств, что он испытывал четыре года назад. Их заняли гордыня, обида и злость. Но я и помыслить не могла, что он дойдет до такого. Купить мне еще месяц жизни, чтобы удовлетворить свое эго». «Да, его ладони ложатся по обе стороны от моей головы. Тебе некуда бежать». «Купил себе куклу? Да?»